Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, уважаемые сограждане. В эфире Геополитический пульс. Прошедшая неделя была очень богата на разного рода события. Ну, естественно, одним из самых важных Событие, которого ждало, наверное, все армянство. Были переговоры в Вашингтоне между министрами иностранных дел Азербайджана, армении при посредничестве госсекретаря США. Переговоры продлились несколько дней, но в целом, конечно, мы видим, что какого-то конкретного соглашения достигнуто не было. Это, естественно, было прогнозируемо. Главное, чтобы продолжались разного рода встречи по урегулированию конфликта. Причем здесь очень важна именно принципиальная позиция Арцаха. Мы всегда и везде постоянно должны не только словами, но и делом доказывать, что для нас неприемлемо любое решение, которое будет рассматриваться царца в составе Азербайджана. И причем с каждым геополитическим игроком, с каждым государством надо разговаривать на их языке. Например, если это Соединенные Штаты, то это язык демократии. Ведь фактически что получается? Если США согласятся на включение демократического Арцаха, и здесь не имеет значения, мы признаны или нет, В состав тоталитарного Азербайджана, то это будет повторение Мюхлинского сговора 1938 года. Да, вот это страшное заклание Чехословакии со стороны нацистской Германии было результатом решения демократических Англии и Франции о передаче фактически этого государства в лапы агрессора. Но Англия и Франция тогда не были, фигурально выражаясь, чистокровными демократиями, не являются таковыми потому что все-таки на протяжении веков были империями, а Америка себя позиционирует как чистокровная демократия. Поэтому повторение Мюнхенского сговора в случае уже с Арцахом, а этот призрак витает в Естественно, надо вот именно этим языком, этой терминологией выступать в демократических обществах. Ну, естественно, вот эта встреча была прокомментирована и в России, пресс-секретарь президента россии Песков заявил, что помощь в урегулированной ситуации между Арменией и Азербайджаном Российской Федерации приветствуется, но только на основе трехстранных договоренностей, заключенных вместе с Россией. Неплохо, хорошо. В данном контексте надо сделать все возможное, чтобы деблокировать Арцах. В течение последних дней президент Азербайджана продолжил свою антиармянскую, антиарцахскую риторику и действия Так, в оккупированной Шуши Стартовала конференция относительно геополитики там в Большой Евразии. И здесь опять азербайджанский лидер выступил с антиармянскими, антиарцахскими значит, заявлениями. Ну, естественно, главным событием последней недели было то, что так называемые экоактивисты ушли из своих позиций. Мы знаем, что они оккупировали фактически маленький сектор дороги Берджор-Степанакерта, и таким образом Арцах оказался в блокаде. Их уход оттуда, вернее, фактически передислокация – никоим образом не изменила ситуацию. Более того, еще более обострила. Ну, чего же добились эти экоактивисты, так называемые? Во-первых, они осуществили блокаду и о Во-вторых, превратили Лачинский коридор, извините за выражение, в проходной двор. Ну, если там появляются такие люди, как эта сумасшедшая женщина, убивающая голубя, или какой-то маньяк, который говорит, что надо резать глотки армян и использовать их кровь для приготовления кебаба во время новруза, кто эти люди? эти фактически подонки общества, значит, они превратили коридор проходной двор, а это уже геополитическая вещь. Более того, азербайджанская сторона в течение 14 часов не допускала даже проезда гуманитарных грузов российских миротворцев. Ну, это уже полное игнорирование этого договора, неуважение к России. Кроме того, вот этот КПП, который был сооружен около моста на реке Акера, это тоже грубейшее нарушение всех этих договоренностей. Это не КПП, это фактически станет пунктом ареста, избиений, насилия по отношению к гражданам Республики Арцах. Но мы видим то, что мы видим. И поэтому очень жестко и честно мы должны разговаривать со всеми игроками. В течение нынешней недели Турцию с официальным визитом побывал президент Азербайджана Алиев. Там они говорили о разных вещах. Алиев заявил, что Турция и Азербайджан – это не только один народ, два государства, но и один кулак, что означает уже совершенно иной, геополитический, значит, расклад сил. Он, естественно, поддержал своего турецкого коллегу, но в любом случае можно с ним согласиться в одном. Говоря об Эрдогане, он назвал его величайшим, одним из величайших лидеров тюркского мира. К сожалению, это так. И он Эрдоган уже изменил Турцию. И вне зависимости от того, кто придет после власти туда, на пост президента, это уже будет совершенно новой турции Они будут продолжать в том же духе. Кстати, Турция за последние дни также осуществила ряд совместных действий с Азербайджаном были проведены в КАРСИ военные совместные тактические учения гейдар Алиев в 2023 тоже показывает уровень взаимодействия между двумя странами. Ильхам Алиев также в течение нескольких дней высказался очень жестко относительно Ирана. Он заявил, что Иран не имеет права языком силы разговаривать или ультиматумы с Азербайджаном. Более того, он фактически унизил своими словами Иран, заявив, что Азербайджан получил некоторые посылы от иранских официальных лиц, были телефонные звонки, другие сообщения, предложения по нормализации отношений. Но эти требования абсолютно не принимаются, во внимание потому что Иран должен пересмотреть свою позицию. Это ультиматум. Но, ну, естественно, с Ираном на языке ультиматум сейчас разговаривать, думаю, бесполезно, и будут соответствующие шаги со стороны Ирана. А Турция... Внезапно закрыло воздушное пространство с Арменией. Причем Чавушоглу, министр иностранных дел, это объяснил тем, что в Армении установили памятник операции Немезис и якобы Армения поставляет вооружение в Арцах. Ну, об абсурдности поставки вооружения в Арцах мы говорить не будем. Что касается операции Немезис, то хотелось бы напомнить, нет, не турецкому министру иностранных дел, миру и нам, нашему народу, что... Например, в Стамбуле имеется мемориал свободы, это один из самых главных символов, также и политических Турции, там проводятся разного рода мероприятия, в том числе и демократическими силами. Так вот, там на самом видном месте находится могила Эмвера Паши и Тайлата Паши, двух организаторов армянского геноцида. Тайлата и Эмвер – это аналоги Гитлера и Гиммлера. Так вот, останки Тайлата были перевезены из Берлина в 1943 году, Эмвера в 1996 из Таджикистана. И что? Где реакция международного сообщества? Она отсутствует. Надо использовать эти факты в любом случае, особенно когда мы ведем диалог с демократическими государствами. Интересные события и опасные произошли на Ближнем Востоке. Так, на севере Сирии, Ряд группировок, поддерживаемые Турцией, стали уничтожать езидские кладбища. А в Ираке в течение нескольких дней десятки тысяч призывов к насилию по отношению езидам были фактически озвучены разными группировками. Даже Министерство иностранных дел Франции в лице посольства Франции в Ираке выступило с заявлением соответствующим, относиться к неприемности таких действий. Также езидские религиозные лидеры обратились к миру не допустить очередного геноцида езидов. Езиды действительно для нас братский народ, и мы должны их всячески поддерживать. Активную политику проводил Иран. Так, в Иране побывал президент Ирака, Они встретились с оба президента Ирана и Ирака в Тегеране. Президента Ирака принял верховный лидер Ирана Аяталла Хамени. Он также встретился с другими высокопоставленными лидерами. А президент Ирана совершил исторический визит в Дамаск. Встретился с Башаром Аль-Асадом. Были очень продуктивные переговоры, его очень хорошо приняло общество, даже Раиси имел возможность дискутировать на богословские темы с представителями суннитского духовенства. А министр иностранных дел Ирана посадил оливковое дерево на границе Ливана с Израилем. Таким образом, это намек также геополитический, что безопасность и мир в регионе зависят также от Ирана. Но, естественно, одним из самых интересных, неожиданных, хотя и прогнозируемых событий было то, что 32 депутата КНЕС, парламента Израиля, письме министру иностранных дел просили поддержать формирование независимого государства Южный Азербайджан. Но это не что иное, как призыв к расчленению Ирана. Конечно, это вызвало огромное недовольство также и в иранской диаспоре, которая настроена против исламского режима, но не имеет значения. Это уже значит игра с ихними чувствами национальными. Естественно, до такой степени все это было уже плохо воспринято в Иране и персидской диаспорой, иранской диаспорой, что даже министр национальной безопасности Израиля Гила Гамлиил сумела убедить 20 депутатов отозвать свои подписи и об этом написала в своем твиттере. Ну и не имеет значения, процесс уже пошел. Интересные события произошли в Китае. Так Китай официально заявил о начале строительства крупнейшего за последние годы транспортного проекта с суммой около 60 миллиардов долларов, который свяжет Китай с Пакистаном и с побережьем Индийского океана. И одна ветка еще будет проложена – Иран. Это означает, что действительно Китай укрепляет свои позиции в регионе. Ну, естественно, одним из самых обсуждаемых тем было попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами Украины под Кремлевской резиденцией президента России. Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что это было запланировано и санкционировано Вашингтоном. «Мы видим, что…» что действительно взаимоотношения между великими державами переходят в качестве новый уровень. Также Россия оставила за собой право ответить на попытку удара по Кремлю. Интересно, что подобного рода действия действительно показывают всю тяжесть всех этих процессов. Тем более, что за последние дни Россия и Украина обменялись ударами по разным нефтеперерабатывающим заводам на своих территориях. Интересные процессы произошли в Сомали-Ленде. Так, эфиопское правительство попросило сомали предоставить им порт зайлак для военных нужд. сомали отказал, сказав, что пусть ихнее государство станет полноправным членом Африканского союза и ООН, и пусть Эфиопия поможет в этом, тогда они сделают все возможное и в этом направлении. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Была ситуация достаточно накалена и в Приднестровье. Министр иностранного дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье. Это был ответ на призывы Молдавии вывести российские войска оттуда а министр и дел Украины Кулеба заявил, что Приднестровье представляет для них риск, и поэтому на границе с этим государством дислоцированы украинские войска. Но он также добавил, что Украина не намерена нападать на Приднестровье. Время покажет, как все это будет развиваться, но то, что Приднестровье становится действительно, может стать потенциальным очагом напряженности, очевидно. Весьма интересна была и политика Тайваня. На Тайвань прибыла делегация США, делегация военно-промышленного комплекса, и были достаточно Достаточно продуктивные переговоры о взаимном сотрудничестве, а также о производстве дронов. Мы видим, что даже не признан Тайвань, вне зависимости от своего статуса, ведет очень активную политику. И мы это должны учитывать и использовать в своих интересах. Таковы были основные события, дорогие друзья. Будем продолжать следить за ними и представлять вашему вниманию. Храни Господь нашу родину и страну.